Тотчи же отворяют, и я вижу лакея в плохеньком фраке и светлую прихожую, теплую, уютную, с шубками и шубами на вешалке, среди которых резко выделяется старый полушубок. Прямо передо мной крутая лестница, крытая красным сукном. Правее под ней запертая дверь, за которой слышны гитары и веселые молодые голоса, удивительно беззаботные к тому, что они раздаются в таком совершенно необыкновенном доме. Как прикажете доложить? Бунин. Какс? Бунин. Слушаюсь. И лакей убегает наверх и, к моему удивлению, тот же в припрыжку бочком, перехватывая рукой по перилам, сбегает назад. Пожалуйте обождать наверх, в залу. А в зале я удивляюсь еще больше. Едва вхожу, как в глубине ее налево, тотчас же, не заставляя меня ждать, открывается маленькая дверка. И из-за нее быстро, с неуклюжей ловкостью выдергивает ноги, выныривает, ибо за этой дверкой было две-три ступеньки в коридор, кто-то большой, седобородый, слегка как будто кривоногий, в широкой, мешковато-сшитой блузе из серой бумазеи, в таких же штанах, больше похожих на шаровары, и в тупоносых башмаках. Быстрый, легкий, страшный, остроглазый, с насупленными бровями. И быстро идет прямо на меня, меж тем, как я все-таки успеваю заметить, что в его походке, вообще во всей посадке, есть какое-то сходство с моим отцом. Быстрый, немного приседая, подходит ко мне, протягивает, вернее, ладонью вверх бросает большую руку, забирает в нее всю мою, мягко жмет и неожиданно улыбается очаровательной улыбкой, ласковой и какой-то вместе с тем горестной, даже как бы слегка жалостной. И я вижу, что эти маленькие серо-голубые глаза вовсе не страшные и не острые, а только по-звериному зоркие. Легкие и жидкие остатки серых – На концах слегка завивающихся волос по-крестьянски разделены на прямой пробор. Очень большие уши сидят необычайно высоко, бугры бровных дуг надвинуты на глаза, борода сухая, легкая, неровная, сквозная, позволяет видеть слегка выступающую нижнюю челюсть. «Бунин? Это с вашим батюшкой я встречался в Крыму?» «Вы что же, надолго в Москву? Зачем? Ко мне? Молодой писатель? Пишите-пишите, если очень хочется. Только помните, что это никак не может быть целью жизни. Садитесь, пожалуйста, и расскажите о себе». Он заговорил так же поспешно, как вошел, мгновенно сделав вид, будто не заметил моей потерянности, и, торопясь вывести меня из нее, отвлечь от нее меня. Что он еще говорил? Все расспрашивал. Холосты, женаты. С женщиной можно жить только как с женой и не оставлять ее никогда. Хотите жить простой трудовой жизнью? Это хорошо. Только не насилуйте себя. Не делайте мундира из нее. Во всякой жизни можно быть хорошим человеком. Мы сидели возле маленького столика. Довольно высокая старинная фаянсовая лампа мягко горело под розовым абажуром. Лицо его было за лампой в легкой тени, я видел только мягкую серую материю его блузы, да его крупную руку, которой мне хотелось припасть с восторженной, истинно сыновней нежностью, да слышал его старческий, слегка альтовый голос с характерным звуком несколько выдающейся челюсти. Вдруг зашуршал шелк, я взглянул, вздрогнул, поднялся, из гостиной плавно шла крупная и нарядная, сияющая черным шелковым платьем, черными волосами и живыми, сплошь темными глазами дама.